Девиз, который он с грехом пополам высек в честь синьора Пикколо Мини, еще долгое время был виден на краю фонтана Фонтебранда. Последнее скитание Зенона Была одна из тех эпох, когда разум человеческий взят в кольцо пылающих костров.